Даже спустя тысячелетия от начала межзвездных перелетов галактика не являлась открытой книгой для человечества. Этот диск с плотным центральным ядром и тремя спиральными ветвями, включавший более 100 миллиардов светил, оказался слишком огромен, слишком необъятен. 100 килопарсик в поперечнике и два килопарсика в толщину. Ни один народ, кроме, возможно, древних Даскинов, не изведал, сколь глубоки пропасти между ветвями, сколь жарок огонь, пылающий в галактическом ядре, и что ожидает странника, добравшегося до самой дальней дали звездных шаровых скоплений и магеллановых облаков. Может быть, эти далекие миры обитаемы, но кто владеет ими? чьи корабли бороздят великую пустоту. К счастью или к несчастью, мрачные прогнозы древних астрофизиков об уникальности разумной жизни во Вселенной не оправдались. А разум был, если не повсеместным явлением в галактике, то достаточно частым и рядовым. Его носители имели различный облик, странную или привычную земляно физиологию, сходный или отличный метаболизм. Одни по всем параметрам считались людьми, другие походили на людей лишь внешне. Третьих, произошедших от инопланетных ящеров, птиц, теплокровных хищников или обитателей водной среды, никак нельзя было заподозрить в родстве с гуманоидами. История, традиции и образ жизни этих созданий казались такими же разными, как их обличие. О древних, загадочных Даскинах, владевших галактиками миллионы лет назад, люди не знали почти ничего, хотя их реальность не подвергалась сомнению. Исчезнув, они оставили младшим расам кое-какие артефакты — контурный двигатель, звездную лоцию, что называлось Портуланом Даскинов, сеть подпространственных тоннелей и память о своем могуществе. Лоона-Эо были народом не настолько древним, как Даскины, но все же почтенного возраста, пережившим детскую тягу к власти и самоутверждению. Теперь это миролюбивое богатое племя стремилось не воевать, не захватывать, а торговать. Правда, чужих они не допускали в свои космические города но активно общались с другими мирами с помощью сервобиороботов, гигантских транспортных судов и распосредников. Внешнеподобные людям, или скорее сказочным эльфам, они, однако, не являлись гуманоидами. Общались между собой телепатически, имели четыре пола и размножались способом ментальной конъюгации. Примечание 7. Метаморфы, еще один мудрый древний народ, владели даром изменять свои тела, ни с кем не воевали и не торговали, не заселяли иные миры, оберегли от агрессии собственной, сделав из его координат великую тайну Вселенной. Никто не бывал в их звездной системе, затерянной среди мириадов солнц, но все высокоразвитые расы знали про их наблюдателей. Эмиссары-метаморфы, неотличимые от автохтонов, имелись чуть ли не в каждой звездной метрополии. Вреда от них не было никакого, пока поднадзорный народ не проявлял излишней резвости, скажем, намерений стать гегемоном в огромной области пространства. В подобные моменты всегда находилась другая раса с теми же целями, и неминуемое столкновение гасило амбиции конкурентов а иногда и жизнь на их планетах. Метаморфы, большие умельцы интриг и закулисной борьбы, фактически играли роль стабилизирующего фактора в галактике. Очевидно, в том была жестокая необходимость. В отличие от Лаона Эо, метаморфов или благожелательных парапримов, младшие расы стремились не к интеллектуальному совершенству, а к звездной экспансии, захватывая все новые системы колонизируя планеты, наращивая боевой потенциал и размножаясь быстро и бесконтрольно. Галактика отнюдь не являлась полем для мирных контактов, обмена культурными достижениями и помощи, которую мудрецы со звезд могли предложить не столь продвинутым братьям по разуму. Все это были лишь прекрасные иллюзии, порождения мечтателей-гуманистов, такие же зыбкие, как миражи пустыни. В реальности же раса, освоившая технику перемещений в лимбе, распространялась в окрестностях материнской планеты на сотню-другую светолет, создавала Звездную империю, сектор влияния, согласно принятой в галактике терминологии, и с неизбежностью рано или поздно сталкивалась с соперниками. Причины возможных конфликтов были разнообразными и диктовались физиологией, социальным устройством и прошлым опытом каждого народа. У дроме, происходивших от ящеров, темп воспроизводства потомства был очень высок, и демографическое давление понуждало их к непрерывным территориальным захватам. Хапторы и Книлина, две гуманоидные расы, считали самих себя венцом творения. Встреча с другими гуманоидами, например, с землянами, являлась шоком для столь самолюбивых и эгоцентричных существ. Их первой реакцией было неприятное изумление. Второй – откровенная ненависть. А третий – попытка уничтожить тех, чей облик представлялся им издевкой Бога или мироздания. Фата, генофонд которых был чрезвычайно близок к земному, Пережили в прошлом сокрушительная катастрофа и потому считали, что заселение сотен миров и покорение их обитателей лучший способ предотвратить грядущий коллапс. Свои основания конфронтации, иные, но очевидно столь же веские, имелись у него гуманоидных рас: Ульяна, Айхов и всех остальных, которым человеческий облик казался уродливым, привычки мерзкими. А дар к мышлению — крайне сомнительным. В клубе Звездных Империй, в сообществе избранных, больше всего уважали силу. И всякий новый его член был вынужден доказывать мощь своей цивилизации, ее монолитность при внешних угрозах, способность ответить ударом на удар и решимость идти до конца, каким бы он ни являлся ужасным. И поэтому Земля воевала. Бились с чьи чей гигантский звездолет, торгся в Солнечную систему и был уничтожен в ледяной пустыне Антарктиды. Бились с ними далеко от Земли, у Бета и Гамма-Молота. Бились в глубинах провала и заняли те битвы триста лет без малого. Затем наступил черед Дроме Хаптеров, Книлина. Семь веков земная федерация росла и крепла под блеск метателей плазмы и аннигиляторов, побеждая врагов и превращая их пусть не в друзей, не в союзников, но в соседей, признавших в земле равного соперника, которого опасно задевать. Друзей в галактике ни у кого не имелось, а понятие «дружба», крайне неясное, расплывчатое, заменяли вещи конкретные. Общность интересов ⁇ взаимная выгода ⁇ вооруженный нейтралитет. Даже слона Эо, с которыми мирные отношения поддерживались доброе тысячелетие, люди были не друзьями, но торговыми партнерами, а для тех, кто нанимался к ним на службу, хозяевами. Правда, честными и щедрыми. Последние 300 лет область галактики, известная на Земле как «Рука Фариона», Наслаждалась миром и относительным спокойствием. Фата, пришельцы из ветви Персея, больше не пытались пересечь провал и взять реванш за поражение. Дроми регулировали свою численность и вместо аннексии чужих миров приспосабливали к обитанию холодной планеты Красных Солнц. Хаптер и Книлина, слегка отрезвев после недавних кровавых побоищ, усилили дипломатический контакт с землей и согласились на совместные проекты – создание смешанных колоний, исследовательские экспедиции и благотворительные миссии. Последнее начинание регулировал ФРИК – комплекс земных институтов, опекавших культуры, не достигшая порога Киннисона 8, и пребывавшая на дотехнологической стадии. Их было не слишком много, но и немало. Почти у каждой 200-й звезды класса G, то есть подобной Солнцу, а также в системах красных гигантов и двойных звезд. Хотя там разумная жизнь и жизнь вообще являлись экзотикой и редкостью. Гилирий Хаймер, Птай и Селла, Сайкат и Осиер, Пекла и Розовый Дым, Сакура и Трини, и Тербордла. В одних мирах уже ковали железные мечи, до да плуги и отправлялись в странстве на парусных судах. В других еще не бывало сплавов крепче бронзы и кораблей надежнее пирог. А в-третьих дикари забивали добычу камнями и обожженными палками. Такие планеты и меньшие братья, что населяли их, Числились под патронажем фонда, который привлекал к своим проектам хаптеров, КНИЛИНА и все технологические расы, готовые помочь благому делу специалистами, финансами и оборудованием. Что до самих этих рас, их органов власти и управления, социологии, культуры, философии, традиций, секторов влияния, промышленного и военного потенциала то в эти проблемы фонд не входил, оставляя их университетской науке и компетентным экспортом из разведки Звездного флота. Сильмари, однако, не относились к примитивным племенам и в то же время выпадали из списка технологических рас. Если понимать под технологией машины из пластика и металла, разнообразное производство на планетах и в космосе, армии роботов, добычи сырья, энергостанции, компьютеры, голопроекторы этих артефактов у Сильмари не имелось. Не было и планет, служивших постоянным или временным пристанищем, центров науки и культуры, органов власти, жилища городов. Не было даже области пространства, которая могла бы считаться их родиной. Они являлись вечными странниками, пересекавшими Млечный Путь из конца в конец. Единственным примером кочующей цивилизации, не связанной с планетами и звездами, самодостаточной, мобильной и отвергавшей контакты с миром разумных существ, оседлых обитателей галактики. Возможно, в их восприятии эти создания были не живыми существами, а чем-то вроде природных явлений, опасных или смертоносных, подобных жестким излучением светил, магнитным бурем, черным дыром или астероидному рою. Мысль, что кто-то может властвовать над частью великой пустоты, провести границу, посягнуть направо передвижения, была им непонятная чужда. Они летали всюду, избегая лишь торговых трасс и населенных планет. Они защищались в случае атаки, но никогда не нападали первыми, даже на врагов, на тех, кто ненавидел их, боялся и мешал свободному полету. В галактике к ним относились по-разному. Лоона Эо уважали, считая безобидной древней расой. Земляне, хаптеры, княлина и Терукси старались их не задевать, хотя, побуждая мое любопытство, следили, как они мигрируют вдоль ветви Ореона. Дроми и Бина-Фаата с ними, и корни этой вражды тянулись в далекое прошлое. Корабли-сельмари, похожие на бесформенные кучи серой глины, были живыми тварями, порождением космоса. Вероятно, первой жизненной формой, возникшей на заре времен в газопылевых туманностях, еще до того, как появились звезды. Вопрос об их разумности оставался открытым, но не было сомнений, что присутствие сельмари одушевляет их, ибо корабль вместе с экипажем являлся разумным существом. Этот симбиоз не допускал исключений. Сельмари обитали в каждом корабле, составляя с ним семейную ячейку, существовавшую тысячи или миллионы лет, так долго, как длилось их нескончаемое странствие. У земных специалистов существовало множество гипотез об их происхождении, и кое-кто считал, что эта раса – паразиты, возникшие в гигантском организме корабля и после долгой эволюции поднявшиеся к высотам разума. Но для всей остальной галактики их разум был непонятен и чужд. Внешний вид сельмари тоже не способствовал взаимопониманию. Они походили на огромных белесых червей, способных вытягивать тела на 10-15 метров, лишенных конечностей и, вероятно, органов зрения и слуха. Тактильно-ментальное восприятие мира делало беседы с ними непростым занятием тогда, когда они желали с кем-то пообщаться. Для их активной жизнедеятельности требовалось немногое. Температура от минус 40 до плюс 60 по Цельсию, кислородно-азотная смесь с в пятую часть земного и вода, обогащенная микроскопической органикой. Водяные пары и микроорганизмы, присутствующие в дыхательной смеси, являлись пищей и всасывались через кожу. «Намады космоса» — так называли этот народ. Бесспорно, сельмари лучше приспособились к существованию великой пустоте, чем остальные галактические расы. Для всех разумных пустота была холодным, мрачным и долгим путем, что вел от одного убежища к другому, безжизненной пустыней, что пролегла между планетами и солнцами. Но для сельмари то был дом, или, скорее, гостеприимная усадьба, где можно прогуляться, зачерпнуть энергию любой звезды, раздобыть кислород и воду на подходящей планете и, встретив сородичах обменяться новостями. Но космос не благоволит никому. Великая пустота безжалостна, сурова и враждебна жизни — И в ее просторах даже у намадов бывают неприятности.